Спустя некоторое время Зоя уже из сидячего положения безучастно наблюдала, как ее любимого в недалеком прошлом человека безжалостно и методично волтузит четверо мужиков. Ей бы попкорн сейчас. Или чипсы. Наверное, она бы не отказалась. Зрелище как раз подходящее. Гладиатор мельком глянул на скучающее милое лицо и, стрельнув Зои прямо в глаза, Криво улыбнулся разбитыми в кровь губами. Женщина внезапно вздрогнула и опустила очи вниз. Алексей продолжал провоцировать драку. Ловко выворачивался, кусался, тыкал кому-то пальцами в глаз. Все без ущерба, просто подзадоривал. «Кусается, сука! Дай, я ему с ноги! Ах ты тварь!» Слышались рабочие реплики от пыхтящих над тяжким занятием трудолюбивых мужиков. Хорошо, что волосы обрезал. Скальп снять с меня не получится. Качественно метелит. Главное, чтобы не угомонились раньше, чем я коньки отброшу. А то утомятся и опять подкрепление ждать. Комичная ситуация получится. Разум планомерно фиксировал, фиксировал потери. Алексей старался уходить от критических повреждений, не давая убивцам калечить жизненно важные центры. «Давайте, парни». Вам надо мной еще корпеть и корпеть. А дедушка молодец. Неплохо меня пару раз приложил. Правильно, заслужил. Меж тем, подуставшие, но вконец озверевшие санитары, не стесняясь, чуть ли не прыгали верхом на странно живучем организме. Но изворотливый ползучий гад не унимался, стараясь держаться поближе к зрителю, чтобы женщине хорошо и в подробностях было видно как несчастного гладиатора мутузят на влажной от физиологических жидкостей арене. «Может, вы в другом месте будете этим заниматься?» Зоя нахмурилась. «Ну же, солнышко, где ты? Вылезай! Меня ведь так и убьют скоро!» В очередной раз работяги собирались силами и переводили дух, перед тем, как доконать упрямое отродье, внешне уже не похожее на человека. Кусок мяса снова посмотрел любимой женщине в глаза и весело, в кавычках, подмигнул. Зрительницу передернуло. «Прекратите!» – Зоя вскочила. «Я не желаю больше этого видеть!» «Успокойтесь, пожалуйста, сейчас мы его уберем!» И мужики снова взялись за нехитрое дело. «Это не важно!» – прошептал Алексей и улыбнулся. Утомленное сознание неотвратимо затягивало путешественника в нулевую точку. Прошло несколько минут. — Хорошая хозяйка, загляденье просто. Очарованный странник сидел на полу и с восхищением наблюдал за тем, как Зоя выбивает пыль из очередного усатого коврика. Стальные глаза ангела, как прежде, лучились жизненной силой и отвагой. «Истинное мастерство не пропьешь! Это моя девочка! Какая работящая! Сейчас вам все компенсирует и уравновесит в ускоренном режиме!» Оперативно восстановив основные функции организма, так сказать, на скорую руку, Алексей перезагрузил систему, поднялся на ноги и спокойно произнес «Родная, только не убей никого, пожалуйста!» Прилежная домохозяйка меж тем почти закончила уборку помещения, и фраза была сказана просто для смены текущего сценария. Грубости и мордобоя на сегодня вполне достаточно. Через мгновение привычная нежная петля накинулась на шею любимого человека. «Прости меня, прости, прости, прости!» Осыпая родное лицо поцелуями, в выступлении твердила Зоя. Слезы градом катились из наполненных привычным сиянием, «Любящих глаз». «Не за что мне тебя прощать. Из-за меня проблема возникла. Это ты меня прости. Потом объясню». Алексей заключил милое личико между своих ладоней, заглянул единственной подруге в ясные очи и продолжил. «Извини, что немного в неподходящей обстановке тебе такое говорю. Не так все. Да ладно. Я люблю тебя. Люблю». «Понимаешь?» «Я вижу». Осиянной вселенской радостью женский лик излучал знакомый, но гораздо более чистый, чем ранее запредельный свет. Зоя бережно приникла своими устами к не совсем еще целым губам Алексея, и любопытный юркий язычок нежно отправился в уже привычное для себя путешествие. Все были счастливы и довольны. «Ой, пардон!» Мы забыли про отдыхающих после рабочей смены тружеников. Они-то явно несчастливы. Все, кроме доктора Пилюлькина. Тому было хорошо. Оторвав от себя родную любящую пиявку, Алексей принялся за дело. Необходимо немного почистить события в горячих временно отключенных головах во избежание всяческих эксцессов. Моя малышка, однако, поработала на славу. Целитель-программист с выраженной дотушностью совершал обход, корректируя области памяти и ремонтируя бесчувственных пациентов одного за другим. Я не переборщила, Зоя внимательно следила за увлекательным и необычным для нее процессом. Есть критические сектора, но поправимо. Удовлетворенный профессионал повернулся к своей ассистентке, улыбнулся и добавил. «У нас очень мало времени. Если я предложу тебе уехать со мной прямо сейчас, как ты к этому отнесешься?» «Мог бы и не спрашивать. А куда?» Зоя подошла к Алексею и вновь прилипла намертво. «Соскучилась. Это нормально. Уже больше минуты без объятий». «Далеко. Тебе пора с родителями познакомиться. И обратно мы не вернемся, наверное». А «Мне надеть нечего». «Один больничный выходной наряд, на все случаи!» Зоя хихикнула. «Не проблема!» Алексей нежно поцеловал свою подругу. «Глазки закрой, пожалуйста, и не подглядывай!» «Не буду!» Еще не высохшая от слез личика уткнулась в шею путешественнику.